Соморкино кхат. Теннен и Хемель испуганно жмутся, но камень своим поворотом не причиняет им вреда. Раздается грохот, и плотная чернота безболезненно проталкивает их сквозь монолитный грунт прямо вниз, вглубь вертикального шестиугольного туннеля, где они мгновенно перестают ощущать собственный вес. От неожиданности они роняют золотую втулку, и то падает, переворачиваясь в воздухе, и они невесомо хаотично размахивая конечностями и вращаясь в воздухе летят за ней, за ее мутным золотым сиянием, слабо освещающим темные шершавые стены. Туннель не длинный, уже в ярком серебристом свете виден его конец. Если бы Теннон и Хемель падали быстрее, они бы давно добрались до конца, но густой воздух оказывает сильное сопротивление, и прежде чем это случится, Пройдет еще несколько долгих минут. Хемель хватает Теннона за ноги, что немного стабилизирует их полет и позволяет рассмотреть свет, к которому они вместе с крутящейся втулкой становятся все ближе. Оба чувствуют, что в нем присутствует что-то смутно знакомое. Хемель первым понимает, в чем дело, но не решается произнести это вслух и потому просто спрашивает: Ты видишь то же, что и я? Теннон формирует из своего эктоплазматического выраста нечто вроде перископа и изучает с его помощью выход из туннеля. Немного задумавшись, он говорит, «Нужно за что-нибудь зацепиться. Однако на шероховатых стенах нет ни ручек, ни щелей или чего-либо еще, что могло бы их спасти». Хемеля и Теннона охватывает паникой, они начинают кричать, превратившись в один падающий ужас. Внезапно втулка освещает огромное пространство, и оказывается, что стены туннеля в самом конце расходятся в стороны, образуя просторную камеру. Теннен и Хемель влетают туда на полной скорости и почти сразу же останавливаются, подхваченные бестелесной силой. Крик смолкает, возвращается, размеренный ход мыслей, но втулка продолжает падать. Теннен и Хемель следят за ее полетом. Только теперь они замечают присутствие здесь чего-то еще, что-то смутно маячит в проеме тоннеля, какой-то бесформенный объект. Темная глыба на фоне яркого света. Втулки до объекта еще далеко, но уже сейчас видно, что она в него не падает, пройдет мимо на небольшом расстоянии. Однако сблизившись, не успев разминуться, втулка и глыба неожиданно начинают двигаться навстречу друг другу, будто под действием сильного магнитного притяжения. Наконец, стулка погружается в темную глыбу, и та жадно поглощает золотой блеск. Наступает тьма, которую не способен развеять холодный свет в конце тоннеля. Хемель и Теннон ощущают вокруг себя странное движение, будто перемещаются стены камеры. Их обдувают сильные потоки воздуха, создавая впечатление, что рядом движется нечто огромное, то, что невозможно увидеть. Страх тянет к ним свои холодные пальцы, Хемель и Теннон непроизвольно жмутся друг к другу, и тогда вокруг них вспыхивает теплый, желто-красный свет, исходящий от некого волнистого объекта. Объект этот, скрученный в спираль внутри камеры, напоминает скелет гигантской рыбы змеи, покрытый прозрачным чешуйчатым панцирем. Желто-красное свечение скользит по длинным тонким костям. Клубится под панцирем, словно густой водяной пар. Хемель и Теннон. Понятия не имеют, что они в действительности видят, но страх медленно выпускает их из своих холодных пальцев. «Это заняло много времени». «Панаплеан?» — спрашивает изумленный Хемель. «Я давно вас жду». «Как это давно?» — удивился Теннон. «Ведь нас только что сюда толкнули». «Время обманчиво. Скорее, внешность», — замечает Перус. «Зависит от того, кто куда и как смотрит». Теннон выгибает свой эктоплазматический вырост в сторону Хемеля, тот пожимает плечами и молчит. И потому Перус приходит к выводу, что это он должен сообщить плохие новости. Не удалось. Наоборот. Посмотрите вниз. Хемель и Теннон смотрят в сторону круглого выхода из туннеля. Теперь в желто-красном сиянии Панаполиана отчетливо просматривается неуклюжая глыба, похитившая золотую втулку. Это голый полусогнутый человек, медленно вращающийся в воздухе с поджатыми ногами и согнутыми руками, прижатыми к груди. Какой-то миг Замин и Перус с радостью ожидают, что этим человеком окажется друс, но когда желто-красный свет падает ему на лицо, надежда тает. «Что вы видите? Тело басало», — говорит Теннон. «Неужели?» После этого вопроса Панаплеана их уверенность исчезает. Сознание Розата возвращается в тело, утверждается в нем, прилипает к его весу и знакомой тесноте панциря, восстанавливает контакт с чувствами. Розат открывает глаза и слушает. Сквозь крошечные отверстия в стенках в неиспользуемой тренировочной камеры льется слабый маслянистый свет, лениво кружится, как микроскопические крупицы липкого ржавого золота, На миг Розату кажется, что ничего не изменилось, но вдруг он замечает, что вокруг слишком тихо, не слышно шума первого уровня святилища, который должен был хотя бы отчасти долетать до камеры. Наступившая тишина настолько плотная и безупречная, что кажется, будто там, снаружи, за этими тонкими металлическими стенками никого нет. Розат разгибает латунные трубки, которыми запер дверцу и выходит из камеры. Он изумленно озирается. Здесь все еще много Энку, но никто не двигается. Все неподвижно замерли, на ощупь они кажутся окаменевшими твердыми, холодными, лишенными жизни. Их невозможно сдвинуть или заставить изменить положение. Лавируя между ними раззад, направляется к лестнице, ведущей на второй уровень святилища. Там он тоже видит застывших на месте Энку поэтому поднимается еще выше и на третьем ярусе останавливается под белой пирамидой. Розат смотрит на нее, ощущает на себе ее тусклое матовое сияние и понимает, что она вот-вот окончательно погаснет. Он окидывает взглядом пространство вокруг себя и видит, что гигантские энко лежат неподвижно вокруг белой пирамиды. Их конечности причудливо скручены, а панцири покрыты толстым слоем жирной пыли, как будто они пролежали в этом состоянии очень долго. Разат подходит к ближайшему Энку Аббату, изумленно смотрит на него и идет дальше к следующему. Так он осматривает всех старейших одного за другим. Каждый из них просто пустая оболочка. Чем дольше Хемель и Теннон смотрят на тело басала, тем больше оно перестает быть телом басала. Под напором их взглядов словно срывается маска, и все начинает меняться. У Басала все еще есть две руки, две ноги и голова, однако теперь его облик лишь отдаленно напоминает человеческое тело. Вернее, напоминал, потому что даже последние исходные черты внезапно улетучиваются, тело покрывается густым сине-фиолетовым искрением и начинает расти. Как бы руки и как бы ноги Басала торчат из большой потрескавшейся глыбы, которая постоянно кажется чем-то иным, Огромным червем свернутым в шар, глянцевым скрюченным щупальцем, шарообразным механизмом, собранным из тысяч микроскопических шестеренок, движущихся со скоростью растущей травы, хрустальной скорлупой, внутри которой переливается густая зернистая темнота, блистательным сознанием медленного света, который лениво отражается в призмах бесчисленных жидких фасет, и отчерчивает в воздухе невозможную форму многомерной линзы, искривленной чудовищно нелепым образом. Много форм, много сущностей и вещей, скрытых в одной форме, одной сущности и вещи, или одна форма, одна сущность и одна вещь, скрытая во многих сущностях, формах и вещах, которые внезапно перестают ее прятать в калейдоскопе переменчивых обличий и позволяют в полной мере существовать. Так басал мгновенно обретает постоянную стабильную форму. Он становится массивной глыбой темного стекла, которая идеально вписывается в выход из туннеля и закрывает его, словно круглая крышка саркофага. Сине-фиолетовое искрение просачивается под стекловидную оболочку и клубится внутри электрическим пламенем. В желто-красное свечение панаполеана вкрадывается более яркий оранжевый оттенок и огромное тело отрывается от стен камеры. Оно давит на Хемеля и на прозрачным чешуйчатым панцирем, прижимает их к шершавой стене, а потом тащит по ее ледяной зернистости и бросает в холодный свет, что льется с простирающейся далеко под ними равнины. Эта равнина состоит из множества связанных между собой полупрозрачных форм, неорганических и немеханических, хотя и напоминающих тех легендарных существ, которые, вероятно, обитают на морском дне, и о которых все слышали, но никто или почти никто не видел, как бы он это ни утверждал. Теннен и Хемель знают, что это такое, потому что не раз наблюдали нечто подобное с помощью своих таблотессоров, и еще раньше в туннеле узнали этот холодный свет. Но еще никогда они не видели его так ясно, еще никогда они не были так близко, еще никогда не находились в пространстве конструкта и разумом, и телом. Край пустоты, несомненно, увлекательный вид, но вам лучше отвернуться. Замин неловко машет руками и медленно отворачивается. Перус вообще не двигается. Он и не должен. Он направляет свой эктоплазматический вырост назад и уже видит то, что Хемель заметит только через мгновение. Он понятия не имеет, что это такое. Розад стоит на краю верхнего яруса святилища и смотрит на город. Зароукард по-прежнему окружает разрушенную арцибию туманной стеной, в глубине которой торопливо мерцают бесформенные глыбы тяжелого золотисто-медного сияния. Каждый Энку в поле его зрения предстает неподвижной статуей. Конусообразные гнезда окутала плотная тишина. Глядя на все это и впитывая каждую, даже мельчайшую деталь, Розад пытается найти то, что позволит ему наконец понять, что здесь произошло, и какое это имеет отношение к тому, что он сделал в бездне под городом. Но хотя поверхности вещей послушно отражаются в его сознании, это ничем ему не помогает. Розад задается вопросом, насколько вероятно возможность того, что он убил остальных Энку и проведет остаток жизни в одиночестве в этом гнилом городе. Он размышляет о неиспользуемой тренировочной камере, которая работала безупречно, и о том, что пробуждение последнего живого Энку Кромраха, как ему казалось, должно было вызвать совершенно другой эффект, как вдруг до него доносится тихий шелест. В этом звуке есть что-то острое, пронзительное, то, что легко проникает под панцирь и неприятно покалывает в глубине тела. розат никогда не слышал ничего подобного. Он оглядывается, ищет источник этого звука и вскоре замечает, что в темной бездне под городом, видимо, в промежутках между гнездами и вдоль края железобетонной направляющей, Появляется нежное сине-фиолетовое искрение, быстро набирающее силу. И это именно то, что Розат ожидал. Он стоит спиной к белой пирамиде, но все равно чувствует, что она погасла. Кинув взгляд через плечо, Розат видит, что она развеивается, как дым. Что-то выпадает из пирамиды, небольшой бледно-серый объект. Розат осторожно движется к нему. Паноплиан, изучая желто-красный свет, медленно вращается вокруг непонятного объекта, напоминающего перевернутую шестиугольную башню, которая выступает из гладкой черноты низкого неба, нависающего над пространством конструкта, и обращена вниз в сторону холодного свечения чуждых немеханизмов, отбивающих световой пульс псевдоживых организмов. Башня-подобный объект, блестящий как полированный темно-коричневый кристалл, увенчен граненным шаром. В самой нижней его точке, там, где был выход из вертикального туннеля, видна небольшая выпуклость, переливающаяся сине-фиолетовым искрением, выпуклость которой совсем недавно еще не было. Что это? спрашивает Теннон. «Халцедоновый кнехт». Такой же, как в порту? ⁇ осведомился Хемель, вспоминая обычные кнехты, стальные или бетонные. Тумбы на пристани, к которым крепятся тросы кораблей. И пытаясь понять, какое отношение они могут иметь к этой штуковине. «Немного другой. Нетрудно заметить», — огрызается Хемель. «Но раз это кнехт, значит, он служит для швартовки судов, да?» «В каком-то смысле». Хемель пытается представить корабль, который мог бы пришвартоваться здесь, но ощущает только холод, пробегающий по позвоночнику. Однако ему все же хочется знать, хотя и не настолько сильно, чтобы спросить прямо, поэтому Хемель говорит иначе. «Здесь что-то уже причаливало?» «Еще нет». Хемель и Теннон испытывают иррациональное облегчение, но наслаждаются им недолго, потому что Паноплеан тут же добавляет. Но это изменится. «Когда?» — спрашивает Теннон, срывающимся голосом, выдающим, что он догадывается, каким будет ответ. «Скоро. Смотрите». «Куда?» — одновременно спрашивают Хемель и Теннон. «На вершину холседонового кнехта, туда, где высвобождается аргоновый причальный трос». Они направляют взгляд в ту сторону и видят, что сине-фиолетовое свечение набирает силу. Искрение снова появляется над поверхностью стеклянной глыбы, но только на короткий миг и тут же почти сразу прячется обратно. Если бы Хемель и Теннон не взглянули прямо сейчас, то наверняка пропустили бы этот момент. Отступая назад, искрение оставляет на глянцевой поверхности металлическое, графитовое, изброжденное яйцо. Вероятно, оно вылезло прямо из глыбы, и вот яйцо отделяется от поверхности и медленно опускается к равнине полупрозрачных форм, тикающих, неорганизмов, источающих интенсивное серебристое свечение. Опускаясь, оно окружает себя восхитительным золотисто-медным сиянием и тянет за собой мерцающий синий-фиолетовый свет. «Началось! Нам лучше быть подальше отсюда, когда пришвартуется!» «Что?» — нервно спрашивает Хемель. «Что пришвартуется?» Панаплеан не отвечает. Он перестает кружить вокруг Халцедонова к нехты и молча приближается к Хемелю и Тенну. Внезапно в поле зрения появляется нечто совершенно удивительное. Перус и Замин переглядываются, не веря своим глазам. Даже Паноплеан замирает. Откуда-то появляется стройная кремовая лодка, в которой сидят три голых человека. Она молча пролетает мимо хемеля Теннана и Паноплеана. Люди смотрят на них, и они смотрят на людей. Все смотрят друг на друга. Никто ничего не говорит. Они провожают друг друга взглядом, Спустя некоторое время кремовая лодка и ее пассажиры исчезают вдалеке. «Что это было? Что это значит?» — вслух размышляет Теннон, но ответа не ждет. Он хочет сказать что-то еще, но его голос вязнет в прижатом вырасте, когда он замечает, что по мере приближения яйца в золотистом медном сиянии к серебристому переплетению тикающих вне механизмов слабеет холодное свечение пространства конструкта. Полупрозрачные формы, из которых это пространство состояло, постепенно съеживаются, расцепляют свои светящиеся конечности и, наконец, гаснут, исчезают. Под металлическим яйцом открывается круговой портал, ведущий в черную космически бездонную пропасть. Теперь уже и Хемель это видит и не может перестать смотреть. Яйцо опускается все ниже и ниже. Мерцающий синий-фиолетовый свет непрестанно удлиняется, портал продолжает открываться. Его края перемещаются под Паноплеаном, Хемелем и Тенном. Расширяясь, портал постепенно гасит пространство конструкта. Становится невероятно темно. Желто-красное сияние Паноплеана вязнет во всепоглощающем мраке и каким-то жутким образом усиливает ощущение бездонности, раскинувшейся под ними пропасти и присутствия в ней чего-то. Того, что приближается. Хотя Хемель и Теннон пока ничего не видят и не слышат, охватившее их чувство оказывается намного сильнее и гораздо острее того, что они испытали в яме Эбрены. Фонополиан издает пронзительный звук, похожий на пронзительный, почти ультразвуковой свист, выходит из оцепенения, быстро ныряет вниз, затем разворачивается и устремляется вертикально вверх, Он все время ускоряется. Минуя Хемеля и Теннона, Панополеан притягивает их к своему чешуйчатому теплому телу и исчезает вместе с ними. Розат наклоняется и видит, что из белой пирамиды выпало живое существо. Причем это не какой-нибудь Энку, а нечто другое, хотя, как и у большинства Энку, у него есть две руки, две ноги и одна голова, кожа у него голая и мягкая, волнистая и сморщенная. У него нет защитного панциря, под которым можно что-то спрятать. Существо смотрит на Розата и говорит «Ламрех». После этого тусклый огонек жизни, едва теплящийся в его глазах, гаснет. Существо неподвижно застывает, лопается, распадается на куски и рассыпается в пыль. Ветер развеивает прах и приносит запах свежести и открытого пространства. Розат чувствует его глубоко в себе. Это похоже на приятную щекотку, прикосновение забытой, но и очень ценной, единственной в своем роде эмоций. И он ощущает что-то еще. Панаплеан уносит их поток ослепительного света. Хемеле Теннон описывает в воздухе широкую дугу и падают на мягкую влажную траву. Их окружает запах влажной земли. Они с трудом поднимаются, преодолевая неуклюжую тяжесть собственных тел, которую им, наконец, удалось восстановить. Свет теряет ослепительную яркость, и тогда Хемель и Теннон замечают угловатое здание из красного кирпича, увенчанное высокими напористыми башнями, редкие трубодома, окруженные карликовыми акациями и колючими кустами, практо, а также возвышающийся вдали массивный конус Аполлабия с золотым куполом, который, восхитительно сверкая в лучах низкого вечернего солнца, парит в воздухе над спокойными волнами озера. «Мы вернулись!» — радостно восклицает Теннон. «Угу», — бормочет без энтузиазма Хемель. Перус направляет на него эктоплазматический вырост и спрашивает. «Что случилось?» Хемель не отвечает, а Теннон видит, как Замин не смотрит на город. Направив свой взгляд в ту же сторону, Теннон замечает, как черный чешуйчатый конус, едва выступив из земли и раздвинув влажную траву, удаляется вглубь мерцающего поля Мороси которая выглядит как-то иначе, темнее, как будто сквозь зыбкую завесу мелкого, но густого дождя проглядывают нечеткие очертания чего-то огромного. — Ты помнишь, что он говорил? — тихо говорит Хемель. — Он пошутил. — Он? — не думаю. Он понятия не имеет, что такое шутка. Он не может составить ни одного разумного предложения, не говоря уже о том, чтобы... — Нет, он не шутил и не лгал. Басал, ямы и брены, золотая втулка, камень, а потом вдруг пространство конструкта. У тебя нет ощущения, что чего-то не хватает? Что-то еще произошло, что-то, чего мы не помним? — Нет, хотя немного есть, сам не знаю. Я забутался, а ты не помогаешь. — А он поможет, — спрашивает Хемель, указывая толстым корявым пальцем на темное поле Мороси. «Ты же не собираешься?» От изумления Теннон даже присел. «Если есть кто-то, кто знает, что здесь на самом деле происходит, что случилось с Друсом и для чего нас использовали, я ставлю на него. Я убежден, что там, в самом центре паутины, сидит хитрый паук». «И спокойно ждет, когда мы сами попадем в его сеть? Это безумие!» «Не больше, чем спуск в яму Эбрэнэ». Теннон успокаивается и размышляет. Спустя некоторое время он говорит, «Ладно, предположим, что Ракам говорил правду, и охотник за людьми находится там. Ты думаешь, можно просто подойти к нему и спросить?» Хемель отхаркивает мокроту, плюет в траву и, задыхаясь, переминается с ноги на ногу. Он ничуть не скрывает своего страха, что Теннон воспринимает как выражение величайшего доверия. «Я должен, должен попытаться найти в этом смысл. Я должен убедиться, что мои подозрения верны». Ты делай, что хочешь, можешь возвращаться в свой трубодом. Я не буду тебя задерживать. Об этом и речи быть не может. Где ты, там и я. Я тоже хочу разобраться. В чем дело? Но ты же понимаешь, что мы можем... Оставь, хорошо? Хемель пожимает плечами и направляется к полю Мороси. Он рад, что идет туда не один. Они бредут в высокой траве. Морось переходит в проливной дождь. Вокруг клубицы редкий туман, падает видимость. Хемель и Теннон замедляют шаг и внимательно смотрят по сторонам. Они боятся попасть в пещеру, а вороно продолжают двигаться вперед к огромному темному объекту, маячащему зазыбкой завесой дождя. И хотя довольно долго им кажется, что они не только не приближаются к нему, но даже отдаляются, как будто гигант не дает им к себе подойти. Внезапно, совершенно без предупреждения, Хемель и Теннон пересекают рубеж, за которым уже нет дождя. За которым находится он, за которым находится это. Хемель и Теннон долго просто стоят и потрясенно смотрят. Они не могут произнести ни единого слова, потому что любое из известных им слов здесь неуместно. Наконец, спустя какое-то неопределённое время, Теннон взрывается истерическим смехом и говорит «Клянусь Таботом, вот это паук!» Хемель сдавленно хихикает и вновь обретает дар речи, хотя и впервые видит нечто подобное. Неудивительно, что Ракам испугался. Наконец он встретился с тем, что превзошло даже его. Почему этого не видно из города? Здесь за завесой дождя сверкает безоблачное ночное небо, Из другого мира, так густо усеянное горящими точками звезд, галактик, планет, туманности и спиралевидных облаков, что на нем практически не остается места для черноты. Космический свет озаряет все нежным сиянием, вокруг все ясно видно и светло, почти как в сумерках, когда Солнце только закатывается за горизонт. Но это сияние совсем иного, неизвестного на усеми вида. Оно исходит из глубины вещей, из глубины форм. И главное, из глубины того, что находится впереди выше и выше Хемеля и Теннона, из прозрачного шара, в котором летает, а может и плавает, и гигантская выщербленная чернота, напоминающая неравномерно обработанный обсидиановый наконечник стрелы, направленный острием в сторону Ленвиногра. Наконечник размером с могучую гору, наконечник, но вовсе не из обсидиана. Наконечник, похожий на заостренную планету, окутанную собственным светом и заключенную в прозрачный шар своей атмосферы, густой и твердой, как бронированное стекло. Хемель и Теннон чувствуют себя невероятно маленькими и незначительными, как муравьи, разглядывающие невероятно большой стеклянный шар, который никак не вяжется с их представлениями об известных им вещах и сущностях, Они полагают, что шар своей тяжестью должен обрушить землю, а он едва касается острых травинок, ничуть не повреждая их. Идея подойти к этому непонятному нечто и попытаться что-то спросить, кажется сейчас еще более абсурдной. Неужели кто-то способен привлечь к себе его внимание? Неужели кто-то может остановить что-то подобное, если оно действительно вознамерилось уничтожить линвиногр? Вернемся в город? спрашивает Хемель. Поддерживаю, отвечает Теннон, но они не двигаются с места. Они хотели бы уйти, но стоят вопреки своей воле. Далеко впереди, под выпуклой кривизной прозрачного шара, выныривает из земли крошечный черный конус паноплеан. Его присутствие еще больше подчеркивает ошеломляющие размеры охотника, раздается странное металлическое жужжание в ответ другой подобный дребежащий звук. Жуткая ультразвуковая вибрация, которую удается не столько услышать, сколько почувствовать всем телом, каждой косточкой. Хемель и Теннон догадываются, что паноплеан что-то говорит охотнику, а тот ему отвечает, но воспринимают эту речь как отзвуки трущихся друг от друга тектонических плит и ничего не понимают. «Интересно, о чем они разговаривают?» — размышляет Теннон и неожиданно получает ответ. Он его отсылает. Замины Перус нервно переглядываются и с удивлением замечают стоящих неподалеку трех маленьких людей. Это существа, похожие на людей, но гораздо меньше их. Они одеты в причудливые наряды, сшитые из шкур, добытых на охоте животных и кусочков окрашенного холста и увешаны предметами неизвестного назначения, которые находили во время своих бесконечных странствий. Обычно какая-то часть тела каждого из них является механическим устройством, и эти человечки не являются исключением. У одного захватная рука, у другого оптический глаз, у третьего квадратное отверстие в груди, в котором за матовым стеклышком медленно вращаются шестеренки. Ракам упоминал о них, поэтому Хеммель почти не удивились. А если и удивились, то не сильно. Однако они не могут понять, как маленьким людям удалось незаметно подойти так близко. «Что ты сказал?» — спрашивает Теннон. «Он его отсылает», — повторяет оптический глаз. «Откуда ты знаешь? Вы их понимаете?» «Немного. Иногда», — объявляет захватная рука. «Мы подслушиваем достаточно долго». «Зачем вы это делаете?» — спрашивает Хемель. «Из любопытства». «Не боитесь? Мы умеем делать так, чтобы он не обращал на нас внимания, или чтобы наше присутствие не имело для него никакого значения», — говорит он с улыбкой. Хемелю ужасно любопытный, он решает их подловить на слове. «Если вы действительно понимаете их речь, то наверняка знаете, о чем сейчас говорит Понаплиан». «Понаплиан?» — весело смеется оптический глаз. «Не похоже на имя. Звучит скорее как название, как шуруповёрт или...» «Шарадо торт. Никак не могу запомнить, как правильно». «Вы сумасшедшие?» — сердито говорит Теннон. «И что это значит?» — спрашивает захватная рука. Хемель сердито фыркает и пытается сдержать растущее раздражение. «Ладно, ладно, довольно. Я знаю, к чему вы клоните. И не собираюсь в это играть, только факты. Этот продолговатый и этот...» Плавающий в земле, он сказал, что его зовут Паноплеан, и теперь он разговаривает с охотником, а мы теряем время вместо того, чтобы слушать, о чем он говорит. Верно, Теннон? — Да, — подтверждает Перус. — А что? — Значит, и должно быть Хемель, — заключает оптический глаз, красноречиво глядя на Замина. — Откуда вы знаете? — нервно спрашивает Хемель. — Откуда вы нас знаете? — Не вас, а ваши имена слова, которые он почти всегда произносит вместе, и смысл которых нам удалось частично расшифровать», — объясняет захватная рука. «Потому что, знаете ли, для этого требуется немного практики, но если хорошо прислушаться к их жужжанию, то можно иногда вычленить нечто похожее на слово, которое можно повторить, хотя и не обязательно понять. Хемель и Теннон появляются довольно часто. Интересно, почему?» «Да, интересно», — с энтузиазмом подтверждает оптический глаз. «Очень интересно», — добавляет квадратное отверстие в груди. Хемель мерит их враждебным взглядом, потом красноречиво смотрит на Теннона, затем вздыхает и в довольно общих чертах, не вдаваясь в подробности, рассказывает маленьким людям о том, что с ними произошло, о Друсе, Басале, Минуре, в сотрудничестве с Панаполеаном, Яме и Брене, Золотой втулке, Камне, Халцедоновом княхте, и об открытии пространства конструкта. Никто его не прерывает. Когда Замин заканчивает свой рассказ, наступает тишина, нарушаемая только вибрирующим разговором Панаприана и Охотника. Наконец, после долгой паузы, оптический глаз сообщает. Мы слышали некоторые из этих слов. Друс, Басал, Минур, Ребрена, Апалабий, Ракам. Совершенно точно мы слышали неоднократно. «Правда, мы не знаем, чего ты нам не рассказал, но мы с благодарностью принимаем то, что получили. Взамен мы можем рассказать вам, какие другие слова часто повторяются в их разговорах. Тракарне, Квал, Унку, Телкро, Накмар, Иви, Рума, Танкуни, Монакум, Энзабар, Травнар, Урос, Фрухи, Адивали, Кхат, Райром, Сармирк, Нокра, Зергот, «Хисерун», «Сихамур», «Тертел», Кракпа, «Макудат», «Ламрех», Арцибия, «Херман», «Зараукарт», «Тернс» и в последнее время чаще всего «Самаркина». «Вы их знаете? Вам они о чем-нибудь говорят?» «Только квал. Но, думаю, нам это мало что дает», — разочарованно признается Хемель. Может, это просто свист водяного пара в дырявой арматуре парового котла, то есть случайные звуки, которым вы сами придаете значение. «Такие же случайные, как Хемель, Теннен и Квал?» — насмешливо замечает захватная рука. Не то чтобы все, но некоторые, большинство, выворачивает замин. Тссс, квадратное отверстие в груди заставляет всех замолчать, за что Хемель безмерно ему благодарен. Все смотрят в сторону паноплиана, который, описав широкую дугу, разгоняется, а потом, недалеко от того места, где они стоят, выныривает из земли, как рыба из воды. Черная, змееподобная, огромная рыба, хоть и мелкая по сравнению с охотником. Паноплиан изгибается, уходя ввысь, затем замедляется, и в самой высокой точке своей траектории, уже начиная падать, застывает в воздухе, словно только для него остановилось время. Хемель, и маленькие люди смотрят завороженно. Паноприан раскалывается вдоль и разделяется на две одинаковые половинки, которые быстро сворачиваются, демонстрируя внутреннюю часть тела скафандра, наполненного сгущающимся светом, сначала белым, а потом становящимся все более серым. Серый свет окукливается в какой-то неясный угловатый предмет. И только спустя некоторое время видно, что это вертикально стоящий прямоугольник, окруженный серым сиянием, внутри которого мерцают замысловатые фрактальные фигуры. Взгляд соскальзывает с него. Невозможно оценить его размер. Он может быть и очень большим, и совсем маленьким, и у него нет толщины, как если бы он существовал только в двух измерениях. Сморщенный телоскафандр принимает форму ртутных грибов, растущих горизонтально, из длинных сторон прямоугольника. Симметрично по одному с каждой стороны. Оба имеют тонкие волнистые стебли, заканчивающиеся линзовидными шляпками с зеркальным покрытием. Хемель и Теннон видят, что в их выпуклой поверхности отражается только трава, растущая на поле мороси. Прямоугольник совершает в воздухе странное движение, будто под чем-то пролетает, под каким-то невидимым препятствием, или залезает под складку реальности, после чего исчезает. «Он уже так делал несколько раз», — замечает оптический глаз. «Почему?» — спрашивает Теннон. «Понятия не имеем», — отвечает захватная рука. «А оборо? Где оборо? спрашивает Хемель, которого внезапно посетило тревожное предчувствие. «Что такое оборо? отвечает вопросом на вопрос квадратное отверстие в груди. «В храль, который уже много лет наблюдает отсюда за жизнью Линвиногра. Обычно он прячется в колодце». «Вхраль?» — оптический глаз неодобрительно качает головой. «Когда мы прибыли вслед за охотником, здесь не было никакого «вхраля», и ничто не говорило о том, что он когда-либо здесь был». «Многие его видели», — настаивает Теннон. «И о чем, по-твоему, это свидетельствует?» — спрашивает оптический глаз. «Может, он был, но сбежал, когда увидел охотника, или спрятался еще глубже в этой своей пещере». «Этот колодец, или, как вы предпочитаете говорить, пещера, часть древнего сооружения, которое намного старше Линвиногра и простирается под всем городом». «Как это? Где?» — спрашивает Хемель, но начинает догадываться. «Везде, но на поверхность выходит только в нескольких местах. Вы знаете, о чем я говорю? Вам же знакомы все эти халцедоновые конструкции. Вам не кажется странным, что их так много? Вы никогда не задумывались, откуда они взялись?» Может, это охотник построил их и расставил здесь давным-давно? Может, вы похожи на мышей, которые развелись в пустом доме? И когда хозяин вернулся, оказалось, что это вовсе не ваш дом. Мы были в вашем городе, изучили эти конструкции. Мы осмотрели их очень внимательно. И у нас создается впечатление, что камень переворачивается все быстрее, выразительно объясняет захватная рука. «Вас никто не поймал?» — скептически спрашивает Хемель. «У нас свои методы. К тому же после визита к охотнику Ракам велел своим гордейцам обходить нас стороной», — признаётся оптический глаз. Перус из Амин хихикает. «Он того заслужил», — удовлетворенно заключает Хемель. «Но здесь был кто-то еще, и ему уже не так повезло. Он слишком настойчиво стремился привлечь внимание охотника», — добавляет квадратное отверстие в груди. Хемель красноречиво смотрит на Теннона и спрашивает. «Кто?» «Вы его знаете. Вы упоминали о нем. Пойдемте, он рядом». В нескольких десятках шагов маленькие люди показывают Теннону и Хемелю лежащий в траве труп Перуса, поломанный и покрытый ржаво-красным ухом мха-паразита. Судя по состоянию трупа, он лежит здесь очень давно. Почти невозможно узнать, кто он. Но Теннону хватило одного взгляда, чтобы узнать, Характерные утолщения на коленях и уловить следы уникального запаха артефактов ксула, хранящихся в сыром подвале. Это это Минур, произносит он, пытаясь собраться с мыслями. Что с ним случилось? Охотник одарил его своим вниманием, отвечает квадратное отверстие в груди. Тен и Хемель чувствует нарастающий ужас, похожий на холодное дыхание смерти, стоящий прямо за ними. Чего он хотел? «О чем спрашивал?» — с большим трудом выдавил из себя Хемель. «Он беспокоился о вас, пытался выяснить, что с вами случилось и что случилось с тем самым друсом, которого вы так упорно ищете, отвечает оптический глаз. «Почему он так нужен вам?» «Он не такой, как мы. Это человек, который...» «Человек? Вы не говорили, что друс человек. Вы уверены?» — с сомнением спрашивает захватная рука. — Это сейчас редкое явление, — добавляет оптический глаз. — По крайней мере, один у нас тут был, — признается Теннон. Маленькие люди наклоняются друг к другу, переговариваются шепотом. Вы ведь знаете, что здесь происходит? Почему вы не хотите рассказать нам? — спрашивает Хемель. В его голосе звучат раздражение и отчаяние. Маленькие люди прерывают совещание и смотрят на Замина. — Ведь не случайно его называют охотником за людьми. «Мне кажется, что он хочет добраться до Друса, что он ищет его так же, как и мы, но в отличие от нас он знает, где он, только по какой-то причине сам не может до него добраться и использует для этого нас, причем делает это так, чтобы мы не поняли, в чем на самом деле участвуем». «Так ли это? Скажите, пожалуйста». «Успокойся», — твердо говорит квадратное отверстие в груди. «Тебе это не поможет». Тебя всегда раздражает то, на что ты не способен повлиять. Тебя выводит из себя бесконечный дождь или сильный мороз, так? Я подозреваю, что мне не нужно вам это объяснять. Вы это уже знаете, вы это чувствуете, просто не хотите принимать к сведению. И все же у нас с вами почти один и тот же взгляд, одна и та же форма восприятия, одни и те же ограничения. Разве это не очевидно? Неужели вы до сих пор не в силах ответить на этот простой, но фундаментальный вопрос? «Какой же?» — глухо спрашивает Хемель. «Имя этого нечто, имя, которое дали ему такие, как мы, и такие, как вы, на самом деле ничего не значит. С тем же успехом мы могли бы назвать его совсем по-другому. Давайте назовем его Никлумбом или Бмулкиной, или как вам угодно, но каждое слово, которое мы будем использовать, будет также лишено истинного смысла, как и то, что мы сейчас употребляем. И все же нам повезло». Пчелы смотрят вверх и видят пчеловода, потому что сама идея пчеловода не вписывается в их реальность. Мы видим немного больше. Мы видим, что что-то происходит, но мы не до конца понимаем то, что видим. Мы не имеем ни малейшего представления о том, какие мысли за этим скрыты, и напоминают ли они вообще наши мысли. У нас также нет общей плоскости, нет точек опоры, с помощью которых мы могли бы объяснить действие этого нечто. Подумайте. Неужели вы полагаете, что чему-то подобному требуется какая-то охота, что ему приходится что-то искать? Это работает на совершенно ином уровне. Это нечто видит насквозь наши муравьиные усилия еще до того, как мы появились в этом мире и знает о нашем существовании больше, чем мы когда-либо сами узнаем. Оно приходит, берет то, что ему нужно, и делает то, что хочет, использует. Для чего? спрашивает Хемель. «Соморкино кхат». Мощный голос пронзает насквозь. Нет ни малейших сомнений в том, кто это произнес. Хемель и Тенен дрожат от страха. Они не смотрят в сторону охотника. Они пытаются ухватиться за мысль, что его здесь вообще нет, потому что это помогает им оставаться на месте, не дает сбежать. Он синхронизировался с вами, и вы все еще живы, — с уважением говорит захватная рука. Вы, вероятно, неотъемлемая часть его замысла. Если здесь действительно был человек, то охотник давно позаботился о нем. Он использовал его, и вы, вероятно, как вы справедливо подозреваете, помогли ему в этом. — Но мы должны были найти Друса, спасти Ленвиногр, вернуть прежнюю жизнь, — расстраивается Теннон. «Правда? Откуда такая уверенность? Возможно, ваша воля никогда не была вашей. Безнадежной попытки спасти что-либо, оставьте Ракаму. Это его печальная судьба, его путь. Присутствие человека отклонило чашу весов. Когда пространство конструкта полностью откроется, что-то произойдет. «Что-то пришвартуется», — шепчет Хемель. «Так вам сказал тот меньший, тот, кого вы называете понаплеаном, верно?» — спрашивает оптический глаз и сам себе отвечает. — Ну да, что он еще мог сказать? — Мы все равно не можем это увидеть, хотя все остальное, возможно, так и есть. И к тому же мы сидим чуть ли не в первом ряду. — О чем вы говорите ради табота? — паникует Теннен. — О том и о сем, отвечает хихикая захватная рука. — Не понимаю. Как вы можете смеяться? — простонал Перус, почти полностью пряча эктоплазматический выступ. «Присутствие человека перевесило чашу весов». «Что это значит?» «Что ничего не поделаешь. Охотник наверняка сделает то, зачем пришел. Это только вопрос времени». «А что именно? Что он на самом деле сделает? Что означают эти странные слова?» — спрашивает Хемель, уверенный, что на этот раз ему удастся вытянуть из маленьких людей чуть больше. Но квадратное отверстие в груди указывает пальцем на линвиногрой и говорит. «Вот это означают». Все направляют взгляд в сторону города. Пелена дождя ни в коей мере не ограничивает видимость. Наоборот, она обостряет детали и так сильно расширяет обзор, что линвиногр кажется неестественно близким, как будто это сложная проекция, чей масштаб можно свободно регулировать, и как будто она развернута здесь только за тем, чтобы отвлечь внимание от скрытого за нею. «Это какой-то трюк», — говорит Теннон, хотя ему кажется, что он только подумал. «Как и все мы», — замечает захватная рука, не глядя на Перуса. Хемель и Теннен хотят возразить, но их внимание перекидывается на нечто другое. В небо над линвиногром взлетают сотни подвижных точек, отщетинившихся с длинными острыми шипами. За ними тянутся исчезающие ленты мысли материи. Достигнув наибольшей высоты, тульпы прячутся в прозрачных сферических защитных пузырях и спешно улетают. «Они бегут?» — спрашивает Хемель. Вместо ответа гаснет пламя, которое с самого начала существования Апалабия горело над его вершиной. Конусообразное сооружение покрывается сине-фиолетовым искрением и мгновенно притягивает к себе высокопарящий золотой купол, который нависает прямо над ним и тоже обрастает сине-фиолетовыми искрами. Создается впечатление, что в самом центре города вырос гигантский электрический гриб. Хемель в ужасе. Он косится на антенну, на которой спрятал эктоплазматические выросты, неподвижно застыл, совершенно парализованный страхом, а потом спрашивает маленьких людей. «Что происходит?» «Открылось пространство конструкта, и грежащий Иннаку Сабаркино заряжает катушку о палабе, спокойно отвечает квадратное отверстие в груди. «Что-что?» — переспрашивает ошеломленный Хемель, дрожа от страха. Захватная рука поворачивается к нему и с теплой, сочувственной улыбкой говорит «Бояться нечего. Вы изменитесь, чтобы понять, наконец, что вы, в сущности, не можете измениться». После этих слов он снова устремляет взгляд к искрящейся катушке палабе. «Но я ничего не понимаю», — бормочет раздосадованный Замин и в тот же миг понимает, что это уже не изменится что колодец, в который они с теноном упали, нет, в который их бросили в момент рождения в этом городе, не имеет дна, и они продолжают падать и никогда не остановятся. сине фиолетовые искрения становится все интенсивнее, Даже здесь слышен этот жуткий электрический треск. От купола до основания конуса палабия тянется узкая щель вертикальной черноты, такой же черноты, как та, которую Хеммель и Теннон видели в глубине портала, открывшегося в пространстве конструкта. Края щели мучительно мерцают, разрывая ткань реальности. Этого не видно, но каждой клеткой тела ощущается, что там что-то есть, что-то собирается силами. Хемель хочет закрыть глаза, но не может. Он отводит руку в сторону и осторожно кладет ладонь на шарообразное тело Перуса. Небольшой жест, но достаточный для того, чтобы он не чувствовал себя совершенно одиноким, стоя на краю пропасти. Края вертикальной щели перестают мерцать, и черная вспышка поглощает все. Разат чувствует спиной странное тепло, такого ощущения он никогда не испытывал. Разат оборачивается и замечает падающий на него узкий луч яркого света. Он поднимает глаза и замирает. Этот луч пробивается сквозь зароукарт, и он не единственный. Появляются и другие, лучей становится все больше, зароукарт прореживается, распадаются мерцающие глыбы тяжелого золотисто-медного сияния, туманно-механическая стена деформируется, раздувается и бесследно рассеивается, открывая уходящие за горизонт руины, погруженные в багровое сияние заходящего солнца. Розат заслоняет ладонь глаза и смотрит вверх в бездонную синеву безоблачного неба. Он думает, что будет больно, но сине-фиолетовое искрение не оставляет ему места для раздумий. Черная вспышка просачивается в черную равнину узкие щели между точно подогнанными плитами черного камня, которые, куда ни глянь, тянутся до самого горизонта. Вспышка исчезает, но оставляет после себя пять бледных огоньков. Они тлеют желтоватым светом и парят над плоской бескрайней каменной равниной, накрытой куполом звездного небосвода. Они не знают, откуда они здесь взялись, они не знают, кто они. Их существование — знаменует то, чего они не понимают, но они вынуждены этому подчиниться, чтобы не рассеяться в небытие. Нечто направляет их внимание далеко вперед, туда, где на каменных плитах материализуется какая-то небольшая продолговатая форма. Бледные огоньки тут же сосредотачивают на ней все свое естество, словно именно для этого они и созданы, словно только этого и ждали а по плоскости их направленного сознания катится остроконечная необъятность, заключенная в прозрачный шар. Она заслоняет собой большую часть звездного неба, останавливается над небольшой продолговатой формой и своей бестелесной силой начинает затягивать ее внутрь шара. У двух огоньков создается впечатление, что они узнают эту форму, что в ней есть что-то знакомое, но это впечатление исчезает так же быстро, как и появляется. Огоньки знают, что эти серые торчащие элементы, безвольно разбросанные в стороны, это его голова, руки и ноги. Они также знают, что покрывает его тело твердый панцирь. Однако это знание ничего им не дает, ничего не объясняет, никуда не ведет. Небольшая продолговатая форма поднимается все выше и выше, приближается к остроконечной необъятности, погружается в неровный массив переливающейся черноты исчезает в нем, становится его частью. Колос начинает движение, огоньки провожают его взглядом, они чувствуют явное облегчение, чувствуют, что уже ничто не направляет их внимание. Но это длится недолго. Что-то поднимается на фоне звездного небосвода, и огоньки тут же цепляются за это всем сознанием. Они не могут этого распознать, а потому видят только неясные сложные очертания, проплывающие между ними и звездами. Какое-то бестелесное движение, без остатка поглощающее их внимание. Но когда форма, удаляющаяся от них остроконечной необъятности, встраивается в то, что незаметно движется по небосводу и соединяется с ним в одну невозможную структуру, заполняющую собой все видимое пространство, внезапная тяжесть ее существования давит на бледные огоньки с такой силой, что в ошеломляющем спазме они приобретают телесную плотность, которая собирает их сознание и тянет в мир, к которому им предстоит прилипнуть. «Ты собирался нам что-то сказать?» Херман задумчиво уставился на жестяную кружку, наполненную шампанским. Он так глубоко погрузился в мысли, что только голос Терренса вернул его к реальности. А ведь он должен был что-то объявить. И не только ему, но и остальной команде, всем, с кем сжился за два года совместной работы. Поэтому он поднимает голову и говорит. «Да, простите, кажется, я задумался». «Мне показалось, что...» «Но нет, это просто такое...» «Вы ничего не почувствовали?» Херман обводит взглядом лица людей, сидящих за небольшим складным столиком. Здесь его друг Терренс. Он такой худой, что к нему быстро прилипло прозвище «паук». Каким-то непостижимым образом его паучий образ усиливает отсутствие правой руки. Говорят, руку ему откусил ягуар на раскопках в Перу. Во всяком случае, такую версию излагал сам Тернс, но в нее трудно было поверить. Особенно если взглянуть на него без рубашки. На плече Тернса нет ни малейшего шрама, только гладкая, неповрежденная кожа, которая выглядит так, будто из этого места никогда не росла рука. Здесь также маленький рыжеволосый Генри, который очень редко снимает измерительные очки, и все тихо посмеиваются, что без этого умного устройства он не знал бы, какой длины должны быть его шаги. Рядом с ним сидит другой, неизменный объект для шуток, геолог Стивен, приземистый блондин с круглым лицом, не расстающийся со своим планшетом, висящим на шее. Неожиданно появился еще и нелюдимый криптоантрополог Альбини. Японец, нарочитый левша, с непроницаемым выражением лица и исключительно поскудным характером. Каждый из них держит в руке пожестяной кружки с шампанским, которое только что развил Херман. Еще никто не начал пить. Пока все смотрят, угрюмо ждут и молчат. «Да, — Да-да, конечно, — говорит Герман, — конечно нет. — Кончай этот цирк и говори, наконец, — ворчит Альбини. Я не специально это делаю, я действительно. А, впрочем, неважно, что бы я ни сказал, ты все равно поймешь по-своему. Ну да ладно, я позвал вас потому, что позвонил Уильям, который, как вы знаете, курирует наш проект от концерна Нефастис, точнее курировал. Что значит курировал? спрашивает удивленный Терренс. Его отстранили, но это еще не все. Вы переживали, что Нефастис выделит нам меньше денег на следующий год? Мы договорились? спрашивает Генри. — Не совсем. Проблема решалась иначе. — Я умираю от любопытства, — язвит Альбини. — Следующего года не будет. Наступает такая глубокая тишина, что слышно, как с брезента палатки съезжают песчинки. Нарушает ее Альбини. — Твою ж мать! Уильям утверждает, что проект закрыли окончательно. Не будет нового куратора. Не будет новых экспедиций. Поставят высокий забор, запрут ворота на замок а ключ выкинут в реку. Возможно, он употребил не эти слова, но имел в виду именно это. «Твою ж мать!» — повторяет Альбини, встает со стула и выходит. Никто его не останавливает. Короткий звон жестяной кружки, брошенный на камни, прорезает сухой воздух. «Но почему?» — ноет Стивен. «Мы уже восьмая экспедиция. Ни нам, ни нашим предшественникам не удалось раскрыть тайну Титана». И думаю, те, кто там наверху считают деньги и планируют расходы, решили, что ничего из этого не выйдет. И закрутили кран. — Сколько у нас времени? — спрашивает Терренс. — Трудно сказать. Это зависит от того, насколько быстро будут приниматься решения. — Давай без твоих рассуждений, — огрызается Генри. — Говори, сколько? — 10 дней. Стандартная процедура, — тихо отвечает Херман. — Что? — плаксиво восклицает Стивен. «Они сошли с ума!» Херман встает. Ростом он чуть больше двух метров, у него мощные плечи и длинные мускулистые руки. Он редко этим пользуется, но хорошо знает, какое впечатление на окружающих производят его габариты. «Только без истерики, Стивен. Успокойся, парень!» Спокойно говорит он низким, прижимающим к земле голосом. Геолог тут же умолкает. Херман смотрит на своих подопечных, на товарища и друга, и говорит. Я хранил это шампанское для особого случая. Я хотел выпить с вами тост за успех в последний год исследований. Теперь мне больше не нужно притворяться и поддерживать ваш дух. Наконец, я могу честно признаться, что никогда не верил в то, что мы сможем чего-то добиться. Но каждый день радовался, что могу просто находиться здесь, вступая в контакт с чем-то непостижимым. Это была редчайшая возможность. Думаю, что в этой жизни... Нам больше никогда не удастся встретить ничего столь же интересного и столь же значительного. Я уверен, что большинство из вас оценят это только по возвращении домой. Поэтому выпьем за неминуемую и мучительную смерть ублюдков из Нефастиса, которые втянули нас в авантюру, а теперь раньше времени лишают этого удовольствия. Возвращайтесь к себе и постарайтесь правильно использовать оставшееся у вас время. Делайте то, что обычно или что хотите. — Мне пофиг. Все равно ничего не изменить. Я же пойду напьюсь, чтобы они сдохли. Одним глотком он допивает шампанское, ставит жестяную кружку на столик и, не оглядываясь, покидает палатку. Он садится в стоящий неподалеку вездеход и едет к своей палатке. Там достает из холодильника бутылку любимого карибского рома, сейлор Джерри, возвращается к вездеходу, разворачивается и движется через лагерь. У главной палатки его ждет Терренс. Херман подъезжает и останавливается. Терренс без слов садится рядом с ним. Херман жмет на газ и направляется на север. «Зачем ты взял машину?» — спрашивает Терренс. «Это ведь недалеко. Мы могли бы прогуляться». «А хрен его знает», — отвечает Херман и тормозит. Когда они останавливаются, он глушит мотор и кладет голову на руль. Все, что нужно, у тебя есть?» — спрашивает Терренс. Херман поднимает голову и смотрит на друга с понимающей улыбкой. — Ну да. — Тогда чего мы ждем? Херман сует бутылку рома в боковой карман армейских штанов, и они бредут по ровному каменистому плато. Шагая по тонкому слою наносного песка, они направляются к угловатой конструкции, темнеющей на расстоянии менее километра. Теплое багровое сияние низкого вечернего солнца покрывает песок блестящей патиной. «Как красиво! Мне будет этого не хватать», — говорит Терренс. «Разумеется, и этого тоже». «Раз уж тебя пробило на откровенность, скажи мне, пожалуйста, когда тебя пригласили на эту работу? Ты верил, что здесь действительно увидишь то, о чем говорят?» Херман смеется. «Конечно, нет. Я был уверен, что это обман, что здесь находится что-то совсем другое». Я долго ломал голову, зачем они придумали такое идиотское, совершенно невероятное прикрытие, но потом удивился. Выражение изумления не сходило с твоего лица не меньше года. — Само собой. И у тебя тоже. — Я тоже был хорош, — признается Терренс, но в итоге поверил в успех нашей экспедиции. — Ты? Мне нужны веские доказательства. Хорошая шутка. Я долго думал об этом, и мне кажется, что все зависит от того, удастся ли нам вывести отсюда то, что мы так ясно ощущаем. Мы же знаем, что оно тут есть, и все же нам никак не удается поймать это в сачок науки. Если мы сможем сохранить это в себе, наша экспедиция увенчается успехом. И не нефастис, никто либо другой у нас этого никогда не отнимет. Я не этого ожидал от тебя, но рад, что ты меня разочаровал. И согласен. Пусть все катятся нахрен. Герман и Терренс добираются до сарая из гофрированной жести и запускают генератор. Затем подходят к решетчатой башне, садятся в маленький ржавый лифт и спускаются вглубь самой большой гробницы на земле. Неизвестно, кто ее нашел и когда. Концерн «Нефастис» не делится такой информацией. Руководство считает, что так приезжающие сюда ученые возьмутся за дело с большим рвением, что, по крайней мере, теоретически позитивно скажется на результатах исследования. Но известно, что с тех пор, как 23 года назад сюда стали прибывать исследовательские группы, это место стало памятником человеческому бессилию, беспомощности и растерянности. Правда в том, что даже проем в крыше гробницы, через который они как раз спускаются на шумном и расшатанном лифте, появился еще до прибытия первых исследователей. На их счастье, потому что выдолбить такую шахту было бы необычайно трудно, то есть, говоря языком практики, слишком долго и трудоемко, если вообще имело смысл. Лифт останавливается прямо под крышкой саркофага. Херман и Терренс выходят из кабинки, и, окруженные тусклым желтоватым светом, идущим из центра гробницы, проходят по ажурному помосту, висящему над черной бездной. Они чувствуют, как вокруг глухо пульсирует огромное пустое пространство. Херман подходит к панели управления и по очереди включает 4 рубильника. Внизу загораются огни, постепенно открывая вид, к которому невозможно привыкнуть. Под шестиугольной крышкой толщиной 90 метров и в диаметре около 2 км лежит скелет, чья длина от макушки головы до кончиков пальцев на ногах составляет ровно 1800 метров. Если бы скелет не был таким большим, он выглядел бы как нормальные человеческие останки, лежащие в горизонтальном положении с руками вытянутыми вдоль того, что осталось от мертвого тела. Херман перегибает через перила и смотрит вниз, на сферическую выпуклость огромного лба, висящего как костяная гора. Он заглядывает в гигантские глазницы шириной в 80 метров и глубиной в 50. Мурашки бегут по спине Германа, хотя он спускался сюда много раз. Терренс тоже смотрит вниз, потом направляет взгляд влево на белые арки гигантских ребер, слабо освещенные прожекторами, и шепчет. «Мы идем?» «Конечно», — тихо отвечает Герман, не глядя на друга. Все, кто сюда попадает, сразу непроизвольно приглушают голос, будто чувствуя, что здесь прячется нечто, готовое проснуться. На другом конце помоста находится еще один лифт, который через носовую полость ведет внутрь черепа Титана. Херман и Террен садятся в кабинку и спускаются вниз. Концерн «Нефастис» всегда присылал сюда умных и находчивых людей, поэтому, несмотря на скупость информации, они сами обнаружили, что шестиугольный саркофаг Титана находится в Сахаре в центральной части массива вулканических гор Тибести. Но они мало что могли сделать. Изучив окрестные территории, ученые пришли к выводу, что саркофаг соорудили не здесь, потому что скалы, из которых он построен, по своему составу и плотности не имеют ничего общего не только с горами Тибести, но и с любыми другими горами на планете Земля. Как будто он упал с неба или вышел из глубин планеты, где, возможно, плавал в магме с мифических древних времен, когда Земля столкнулась с другой планетой Солнечной системы и частично поглотила ее вместе с этим саркофагом. Такие абсурдные гипотезы, конечно, никто не может доказать, но их существование вполне оправдано, когда невозможно рационально ответить ни на один вопрос о Титане. Необычные теории — это интеллектуальные предохранительные клапаны, которые спонтанно возникают в умах ученых, когда они встречаются с чем-то необъяснимым. Например, когда они могут взять пробой гигантских костей, потому что материя, из которой те созданы, настолько твердая, что на Земле просто нет инструментов, которыми можно было бы ее раскрошить. Или когда им не удается достоверно оценить возможность Титана, потому что привезенные сюда датировочные устройства не срабатывают и показывают неприемлемые результаты. Согласно показаниям большинства приборов, этот скелет старше Вселенной. Попытки исследовать его рентгеном также оказались безуспешными. Никто так и не нашел способа добраться до тайн Титана. Но рано или поздно почти каждый исследователь приходит к выводу, что в этом нет ничего удивительного, ведь исходя из всех имеющихся у нас знаний, Об окружающем мире человеческое существо высотой почти в 2 километра просто не имеет права существовать. Поэтому находятся и те, кто считает, что это вовсе не скелет, а нечто другое, настолько чуждое нашей реальности, что мы никогда не сможем понять, как это на самом деле выглядит и чем действительность является. Наше человеческое сознание просто вытесняет это понимание и ловко маскирует его за гигантскими костями. Лифт останавливается с громким лязгом. Херман и Терренс теперь могут повернуть налево и спуститься по винтовой лестнице на дно саркофага или пойти прямо вглубь хорошо освещенной костяной пещеры и по длинному стометровому коридору добраться до гигантской сферической камеры диаметром около 350 метров. Если бы это был человеческий череп, там бы ничего не было, кроме пустого пространства, которое некогда занимал мозг. Но у Титана есть еще кое-что, еще одна загадка. Херман и Терренс направляются именно к ней. По пути они проходят мимо большого металлического шкафа, откуда Херман достает две бутылки воды и сигнальный пистолет, а затем, убедившись, что он заряжен, забирает еще горсть осветительных патронов, Херман кладет их в карман, протягивает бутылку Терренсу, и они идут дальше. Останавливаются они только в конце коридора, впечатление всегда странное, и каждый раз, спустившись сюда, ощущаешь себя, как будто находишься здесь впервые. Сначала думаешь только о запахе, в основе своей пыльным и затхлом, но содержащем что-то еще, какой-то иной, более плотный дух, щекочущий затылок, ни на что не похожий. Чувствуешь его и понимаешь, что он не отсюда, не из твоего мира. Затем появляются размытые очертания сферических фигур, погруженных в глубокий полумрак. Здесь много ламп, они расставлены по периметру всей камеры, но по непонятной причине не могут осветить ее полностью, как будто что-то поглощает их свет. Герман снимает сигнальный пистолет с предохранителя, поднимает руку вверх и стреляет. Осветительная звездочка не долетает до свода камеры. Описав в воздухе дугу, она начинает опускаться, освещая полумрак. Только теперь видно, что камера наполовину заполнена большими яйцами — графитовыми и изброжденными. Невозможно сказать, сколько их. Конечно, сотни, может быть, тысячи. Неизвестно, что они такое и откуда взялись. Каждое из этих яиц настолько тяжелый и твердый, что никому так и не удалось сдвинуть их с места или открыть. Ни подъемник, ни кран, ни взрывчатка, ни шнек, ни кислота не смогли с этим справиться. «Давай, иди сюда», — говорит Херман, и, перепрыгивая с одного яйца на другое, направляется в центр камеры. Терн следует за ним. Они быстро добираются до яйца, на котором стоят пять походных стульев, и покосившийся чугунный мангал с решеткой. Звездочка падает между яйцами и гаснет. Мягкий полумрак снова заполняет камеру. Херман и Терренс растерянно садятся на стулья и смеются. — Как будто нам снова по 10 лет, — говорит Херман. — Этого мне тоже будет не хватать. — Я же говорил. Издалека доносятся звонкий скрежет поднимающегося наверх лифта. «О, у нас скоро будет компания», — говорит Херман. Он открывает ром, пьёт прямо из бутылки, затем передает бутылку Терренсу. «Ты думаешь, все придут?» «Не думаю, но посмотрим». Терренс делает большой глоток и отдает бутылку Херману. Они обмениваются ею несколько раз, вновь слышен далекий скрежет и приближающийся со стороны помоста голоса. «Идут, как минимум двое», — констатирует Херман. «Я слышу троих», — говорит Тернс. «Сейчас узнаем». К своду улетает еще одна осветительная звезда, и в ее мерцающем свете видно, как три нагруженные фигуры прыгают по металлическим яйцам и, наконец, добираются до Хермана и Тернса. Все улыбаются, даже Альбини щерится, хотя его оскал выглядит несколько зловеще. «Прекрати, Альбини, а то мне будут сниться кошмары», — говорит Херман. «Быстро вы управились». Но я не думал, что вы все придете. А куда нам идти? Ведь здесь наше место, говорит Стивен, и достает из рюкзака деревесный уголь, рожик и куски замороженного мяса. Это займет какое-то время. Херман осторожно похлопывает его по спине и говорит. Все в порядке, у нас есть время. Все рассаживаются, раскладывают маленький алюминиевый столик и достают из рюкзаков консервы, крекеры. «Нарезанный хлеб, пластиковые столовые приборы, тарелки и чашки, воду и алкоголь, 6 банок пива, две бутылки виски и три красного вина». «На этой Нефасти, слава богу, никогда не скупился», — говорит Генри. Все смеются, Стивен разжигает мангал и кладет на решетку мяса для оттаивания. Каждый делает то, что ему нравится. Кто-то с кем-то переговаривается, кто-то пьет молча, вслушиваясь в глубинный пульс тишины. В воздухе постепенно распространяется аппетитный запах жареной свинины. В какой-то момент Альбини говорит. — Я ненавидел своего отца. Это был кусок дерьма. — Чего-то тебя понесло, — замечает Генри, но Херман тут же его останавливает. — Спусть говорит. Альбини разглядывает дно пластикового стаканчика, наполовину наполненного вином, и продолжает. — Он был настоятелем монастыря Тесема. Что относится к школе Сотосю? Его уважала вся провинция, он славился своей мудростью и проницательностью, но в обычной жизни был гребаным фашистом, лишенным даже намека на чувство юмора. Я быстро понял, что это не мой отец. То есть он, конечно, был моим отцом, но только биологическим, потому что он вел себя как чужой человек, не желающий иметь со мной ничего общего. Так же он относился и к моей матери, и к моей сестре. Он смотрел на нас с презрительным чувством превосходства, как на копошащихся в навозе свиней. Но однажды, за пять лет до его смерти, я обнаружил, что в нем есть и хорошие чувства. Я запомню это на всю жизнь, потому что в тот день я кое-что понял и перестал его ненавидеть. Все слушают, как заворожённые. Альбини еще никогда не говорил так долго и так искренне. Это произошло на свадьбе моей сестры. Ей повезло, и она нашла классного, покладистого парня, родители которого также оказались довольно приятными и контактными. Большинство гостей были с его стороны, и поэтому ему удалось создать чудесную атмосферу свободного радостного веселья, совершенно чуждую нашей семье. Мой отец в течение всего торжества строил странные рожи, и я был уверен, что в конце концов он не выдержит, встанет и уйдет. В какой-то момент я уже серьезно забеспокоился, подошел к нему и спросил, хорошо ли он себя чувствует? Он ответил, что да, все в порядке. И тут я увидел то, что потрясло меня. Эти его странные выражения лица, эти гримасы были с трудом сдерживаемыми эмоциями. Теми самыми эмоциями, которые мой отец никогда себе не позволял. Но теперь не в силах был контролировать. Он смотрел, как танцуют гости, как они смеются, как едят со вкусом, как спорят. И глаза у него остекленели. Его переполняли чувства, перед которыми он оказался беспомощным. Он посмотрел на меня, как никогда раньше, как отец на сына, и сказал, «В этих непостоянных формах тлеет что-то прекрасное. Я никогда не был с ним так близок, как тогда». Альбини замолкает. В тишине к нему подходит Херман, кладет руку на плечо и говорит, «Можно рассчитывать на что-то большее? Выпьем за это». Каждый пьет то, что у него в стакане. На мгновение всем кажется, что они что-то поняли. Рума терпеливо ждет, но ничего не происходит. Она сидит в мокрой одежде на черных базальтовых плитах, которые покрывают площадь Макудат. Рядом с ней лежит неподвижный клубок синий серых щупалец. Солнце поднимается по небосклону и рассеивает утренний туман отливает мягким светом возвышающийся над площадью обелиск. Становится теплее. Щупальца начинают высыхать, скрючиваются, крошатся, распадаются. Они быстро превращаются в белую пыль. Ветер сдувает прах моря. В полдень жители городка приходят за румой. Они помогают ей встать и забирают с собой. Они радуются, обнимаются и прижимают ее к себе. Они празднуют до утра. Так происходит всегда, когда кому-то удается уйти из Мокудада. В книге использован фрагмент романа Малькульма Лаури «У подножья вулкана» и отрывки из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла в переводе Димуровой. Павел Матушек. Оникромос. Читал Юрий Гуржий.